«Я могла бы остаться с тобой», — сказала я. «Могла бы», — согласилась сплетница. «Но?» — спросила я. «Мне не кажется, что тебе стоит, и я не думаю, что ты сможешь. Иди, сплетница. Лиза, со мной всё будет нормально? У меня есть она», — сказала сплетница и указала вверх. Симург подобрала свои пушки и изготавливала новые. Ореол сейчас почти полностью состоял из орудий различного размера, Они были расположены в выверенном порядке. Маленькие занимали место между большими, а стволы самых крупных выступали наружу, как лучи звезды. Я с сомнением посмотрела на сплетницу, она же лишь ухмыльнулась. «Я буду здесь», — пообещала она. «Иди, как и сказала Нарвал, приведи свои дела в порядок». Я не шелохнулась, лишь снова посмотрела на поля, заросшие травой. Секунду ушла на то, чтобы понять, почему кусок травы темнее, чем соседние участки. Затем я вспомнила о Симург. Она отбрасывала тень. «Вернись к реальности. Мы сошлись на том, что погибнем сражаясь, так?» «Так», — сказала я и повернулась к сплетнице. «Но дело наше — дрянь». Пожало на плечами. «Давай не будем притворяться, потому что когда дойдёт до дела, наш самообман не продержится и секунды. Лучше будем верить в то, что человечество исчезнет, но заберёт с собой золотого ублюдка». Не самообнадёживающая на свете позиция. Я. «Не настолько пессимистка», — сказала я. «Мне кажется, мы можем её победить. Это вполне реально сделать, одновременно не дав полностью уничтожить себя. Но вот, вот это настроение я и хотела увидеть». Я уставилась на неё. Она блефует. «Скрывает что-то». «Ты знаешь что-то?» — сказала я. «Я много чего знаю». «Не юли. Что ты скрываешь от меня?» «Не только от тебя?» — вздохнула сплетница. Это знание не поможет. Скажи. Я думал, и тебя устраивает блаженное неведение. Это было раньше. Теперь можешь поделиться. Сила Контессы. Нахмурилась сплетница. Она сказала, что победа невозможна? Спросила я. Нет. Ну, может быть. Я не знаю. Не то, чтобы у нас с тобой был какой-то долгий разговор. Нет. Я хочу сказать... Ну, она есть у сына. Её сила. Та фраза, которую он скормил и дало, но... Она была точно рассчитана, чтобы сразить его на пике силы, чтобы его падение стало ещё более катастрофическим. Подобное даже я не способна провернуть. Я смотрела запись боя, по крайней мере те места, когда силы сына не глушили камеры. Вся подтверждается. Он не часто пользуется этой силой, но она у него есть. Сын видит путь к победе? Или что-то в этом роде. Ты уверена? Все свидетельства, его поведение, насколько вообще можно судить его поведении, да. Похоже, что никаких ограничений, вроде тех, что у Контессы. Без слепых пятен. Просто... вот так. Я кивнула. Ветер шумел, пробегая по траве. На эти звуки накладывались удары волн под нами. Стайка маленьких коричневых птиц спорхнула с поля. Они явно избегали подлетать к Симург, словно вокруг той был пузырь, в который они не хотели попадать. «Даю тебе полное абсолютное право», — сказала сплетница. «Немного выругаться. Много выругаться». Ты опять это делаешь? Отдаляешься? Не то чтобы твой язык тела был легко читать, но ты погрузилась в размышления, и я подумала, что ты сорвёшься. Вообще-то я не срываюсь. Ты, м а... Я понимала, о чём она думает. Я почти с облегчением осознала, что спустя два года мы всё ещё одинаково мыслим. Я понимала её, она понимала меня. Мы всё ещё были подругами. Она вспомнила Александрии и Тагги. Я убила их тогда, когда оставила неформалов, присоединилась к другой стране. «Я не срываюсь на моих друзьях или рядом с ними», — сказала я. «Я говорю о том, что он знает, как нас победить. Чтобы мы против него не использовали, И мы достаточно только обратиться к этой силе, и он получит готовое решение». «У каждой силы есть слабости», — сказала я. «Силу, которая автоматически гарантирует тебе победу, довольно-таки трудно обойти». «Трудно, но не невозможно», — сказала я. «Наверное, странно, что теперь в меня вселился еще больше оптимизм». «Да, в высшей степени странно», — сказала сплетница и склонила голову набок. Она и раньше так делала. Крутила головой, словно птица, которая пыталась увидеть что-то под новым углом. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем». Я покачала головой. Но даже лучшие силы, против которых нам приходилось сражаться, обладали по-настоящему критическими недостатками. Когда мы напали на мясника, ее умение полагаться на 14 сознаний несколько не помогло против способности душечки. Мы использовали способность ехидно поглощать мёртвую материю расти, чтобы загнать её в ловушку на базе выверта. Купили себе время. Мне кажется, фишка сына в том, что он не обладает критическими недостатками. Мы получили силы, потому что он их отдал. Он ограничил силы, чтобы, если до этого дойдёт, мы не смогли с ним сражаться. Ограничил тебя насекомыми, ограничил мои способности анализировать силы. Он всё это затеял, потому что был уверен, что оно сработает, и он использовал путь к победе, чтобы все проанализировать. Проверил, как мы будем сражаться и проложил путь, на котором у него было достаточно мощи, чтобы уничтожить человечество в любом возможном сценарии. «Значит, мы должны создать невозможный сценарий», — сказала я. «Как?» «Не знаю». Покачала я головой. Но хотелось бы верить, что губители не входят в его генеральный план. «Этого недостаточно», — сказала сплетница. «И котёл тоже». Она довольно энергично покачала головой. Пряди её светлых волос упали на лицо. Они создают столько же проблем, сколько и решают. Я наблюдала за её движениями, затем, как тщательно она пыталась поправить волосы, и меня осенило. Тревожный звоночек. В ответ я шагнула ближе. «Сплетница». Сказала я, не давая ей снова заговорить. Я взяла её за плечи обеими руками. «Остановись». Она замерла, словно олень в свете фар. «Остановись». Снова сказала я и заключила её в объятия. Пессимизм, смешанный с бравадой... Я не уловила этого вовремя, не поняла подругу по-настоящему. Ей страшно, и она пытается это скрыть. Она стояла, уткнувшись переносице мне в плечо, и я снова осознала, насколько она ниже меня. «Удары, способные преодолеть любую защиту», — пробормотала она. «И нам всё ещё не удалось по-настоящему ему навредить. Невероятно подвижный, осознаёт всё происходящее вокруг, и он побеждает. Победа — это одна из его суперсил. Есть варианты. Всегда есть варианты. «Способа обмануть силы, способа поставить подножку. Ему совершенно не понравилось, когда я создала много клонов обманок, или когда кто-то создавал дублей. Возможно, это подсказка?» «Возможно». Пробормотала сплетница. Я чувствовала, как её ноги царапнули ткань моего костюма. Ебала я всё это. Ненавижу чувствовать себя такой тупой. Столько херни, которую я не знаю и не могу узнать. Вроде ты ебанутый зис. Блядь, мне всегда было насрать на всех, кроме меня и моих друзей». А сейчас я волнуюсь о том, что случится со всеми, и не могу ничего сделать. Я промолчала. Я могла ответить, сказать ей, что всегда есть способ жульничать, что с учётом всех сил мира обязан быть способ жульничать. Утешения ей не требовались. Она была мастером блефа. Её маска была лучшей среди всех, кого знала. Она вжилась в свою роль лучше, чем кто-либо другой среди неформалов или стражей. И вместе со всем этим она стала столпом, и источником к которому все вокруг обращались с вопросами. Но был ли кто-то, к кому она сама могла обратиться в поисках поддержки? Через минуту она разорвала объятие и повернулась ко мне спиной до того, как я смогла увидеть её лицо. «Всё хорошо?» – спросила я. «Тип-топ!» – ответила она, не глядя на меня. Она потянулась, затем вытерла глаза. Макияж испортила. Вики под маской, которую я крашу в чёрный, вся косметика размазалась от твоего плеча. «Я всегда предпочитала линзы», – подыграла я. «Защитные очки, если угодно». «Само собой. Но если куча народа в одной команде начинает вставлять в маски линзы, то создаётся впечатление, что это общая тема, а так делают только отстойные команды». Я немного улыбнулась. Она подняла голову вверх. «А ты не говори об этом никому. Если МБЦЛО знает, что мы обнимались, они всё поймут не так. У них и так воспалённое воображение». «А на что с Темурк разговаривает?» Она повернулась, и я ощутила секундное замешательство. Похоже, её макияж действительно смазал сам костюм. Никаких следов потёков, которые были после дождя возле поселения элиты, никаких следов слёз. Она заговорчески улыбнулась. «Вы, Симург, подходите друг к другу», — сказала я. «Дурите людям головы. Посмотрим». «Ну, хватит уже меня опекать». Я нахмурилась. «Приходи пообщаться попозже, если более важных дел не будет. Хотя они наверняка найдутся». Со мной будет всё нормально, что-то я для себя прояснила. Теперь мне есть какую сторону копать, плюс нужно снова заняться делами дракона, нужно разгребать просто океан дерьма. Я кивнула. «Иди», — сказала она. Я ушла, это место засасывало. Если я не уйду сейчас, то могу не уйти никогда. Интроверт отправился искать общения с людьми, а экстраверт остался в молчаливой компании губителя. «Я скоро вернусь», — подумала я.